На лавочке крылечка сидели подряд сивобородые, чинные, туго подпоясанные старики с пасажками в руках, в высоких шляпах. Между ними замешалась одна только смоляная борода Сидора Нечаева, да лоснились отдутые щеки молодого богача Шашлова с рыжим клинышком пониже губы. Сам старик Шашлов в мирские дела не вмешивался менее почетные и которые помоложе толпились у крыльца и перед лавочкой, Агафон и Акулина с любопытством выглядывали из синей. Андрон, намазанный и расчесанный волосок к волоску стоял без шапки смиренно потупленными глазами. Он держался поближе к Сивобородам. Гораська Арсюшкин в картузем, надвинутом на бикрень то урывками затягивался из рукава цигаркой, то будто уязвленный метался по народу и звонко, надсаживаясь, кричал, стараясь заглушить тех, с кем спорил. Одних с ним лет и тоже в картузее с таким же оглушительно наянливым голосом был еще домохозяин, рябой и кривоносый, а Они так и держались вместе, кричали иногда слово в слово, одно и то же. У обоих и отцы находились здесь. Арсений сидел в почетном месте на лавке, а Ножкин отец стоял в толпе и робко озирался из-под своего рваного триуха. Он был самый бедный мужик в деревне. Вообще, почет распределялся не только по бороде, по одежде. Потому, чем была накрыта голова... Но и по запаху на крыльце и у самого крыльца гуще пахло дегтем от сапог, коровьим маслом от волос, андроновой водкой, нежели за крыльцом и на улице. Вся улица перед Веденеевой избой запрудилась посторонним народом. Сюда собрались ребятишки со всей деревни, парни, бабы и даже девки. Девки, впрочем, старались не выступать вперед. Как только показался виденей, говор стих. Вдруг Гораська оскалил зубы, усмехнулся, раздувая ноздрями, и сказал. «Вот и костяная яичница! С виду скусна, в рот зубы сломаешь!» А ножка тотчас же подхватил. «Повадка волчиная, ликт андельский!» Оба выговорили так метко и похоже на старосту Веденея, что все, кто слышал, разразились хохотом. Веденей сразу догадался, что это над ним, и его сердце заныло еще больше. В хохоте он ясно различал и радостный смешок Сидора Нечаева, и визгливое захлебывание молодого Шашлова, и что всего горе снее для Веденея солидный с раскатцем смех строгого старика Ларивона Власова и сиплое хихиканье «не таким делам Афанасия Яклича». Еще ниже сгорбился Веденей и еще смиреннее и умильнее сделался лицом. Не доходя шагов пяти до сходки, он снял свою шлепенку, поклонился – В ответ, не спеша, размеренными движениями по очереди поднялись шляпы, шапки, треухи. Картузы остались неподвижны. Произошло краткое молчание. — Ну что ж, Веденей Макарч, проговорил с крыльца Ларивон Власов, — полезай сюда, кобыть не пригоже как-то. Ты хозяин, мы гости. — Чать не в конторе, у притулоки стоять. «Управителя здесь нету!» — буркнул Гораська, расталкивая народ, чтобы самому взобраться на крыльцо. Веденей надвинул шлепенку и, не подымая глаз, пережевывая губами, вежливенько протеснился, куда ему следовало. Его левую щеку едва заметно подергивало. Сивобородые подвинулись, дали ему место на лавке. «Вот Андрон жалится миру», — сказал Ларивон, не взглядывая на веденея и уставив бороду в землю. «Жалится миру, будто обида ему от тебя». Андрон тряхнул волосами и поспешно заговорил. «Как же не обида, господа старички? Четвертый год сапоги ношу, не допросишься, чуть что вожжами, бабу заездил на работе». «Твоя речь впереди», — строго сказал Ларивон. Гораська дернул Андрона за рукав и выразительно мигнул ему. Виднее вскочил с места, обнажил голову и низко поклонился на все стороны. «Я миру не супротивник», — прошамкал он дрожащим голосом. «Глядите, отцы, вам виднее. Кажись, добро свое не проматывал, нажитое не расточал. Вот отцы, дом полная чаша, коровы, овцы, лошади. Вот...» — Хлеба старого семя доньев. — Язычком добыто, — сказал Гораська. — Помолчи, — шепнул ему отец. Веденей сделал вид, что это его не касается. — он говорит, вождями, продолжал он. — Не потаю, отцы, случалось. Но чем же дом отдержится, коль не строгостью? Я на тебя сошлюсь, Лариван Власч. «Аль на тебя, Сидор Егорч, аль на тебя, Афанасий Яклич. «Чать ты, Власч, не задумался, Семки-лоб, забрить?» Ларивон насупил свои лохматые брови. «Ты, Сидор Егорч, случалось, бивал своего Пашку не ток к а и прям, надо говорить, чем попаде. А уж об тебе, Афанасий Яклич, и толковать не приходится». Ну и что ж, отцы, неужто плохо? У кого полны закрома хлеба? У кого гумно ломится от Адоньев? У кого порядок в дому? Все у вас, благодетели отцы. Я вот что скажу. Сами знаете, сколь трудно домок собирать. Да, ежели хребтом не унимался Гораська. Там пригляди, там прикажи, там приладь. Всю до глаз, до руки, до ноги. Молодые-то и спать гораздо, и выпить бывает не дураки, и работу не больно любят. Кому будить, кому постращать, кому указать, как работают по-нашему отцы, по-старински. Все на родителя, все на нас, господа старички. Что же теперь Будя? Хозяйство, что Горенко. Сдвинь державу, все разлезется. Ты говоришь, Андроша, вожжи, как же тебя, друг сердешный, не поучить, коль ты вот до сего часу отчета мне в деньгах не отдал. Давал я ему отцы на три косы, а он привез одноё. И сам хмельной, рассудите благодетели» андрон опять тряхнул волосами и сказал провалиться старички в рот капли не брал а что до денег которые он мне давал деньги я хоть сейчас до последнего грошка целы помолчи малость с неудовольствием сказал ларивон эка у тебя язык то малый свербит гневно крикнул афанасий яковлев И, видя ней, ободрился, что так гневно закричали на Андрона. «Ну, теперь ты жалишься, Андроша, про сапоги!» «Еще умильнее, — сказал он, — точно, старички, сапог я ему не покупал. К чему?» «Вот они у меня, вытяжки-то!» И он приподнял свою ногу в лапте. «С малых лет отзваниваю!» Хуже ли я стал с того, лучше ли, не знаю. Но все же как-никак случается, и почитают лапника то Вот сколько, может, годов старостой хожу. К чему же отцы спаги? Жили, работали, наживали, сапог не нашивали. — Это верно, — выговорил Ларивон. — Правда, правда, — подхватили старики. Ведене оживился и приподнял голос. В старину говорили, на пусть-то шелк, а в пусть-то щелк. Ты пожалься, Андронушка, хлеба не наедался, квас у браги не напивался, убоинки в ощах не видывал, овчины на плечах не нашивал, ну иной дел повинен я. Стоит меня старого хрыча на осину, сапоги носят, что говорить, да кто? Либо старички степенные на праздник, да на сходку, Либо, у кого мошна звенит, день куры не клюют, Кто злат серебро лопатой загребает. Вот Максим естефеич носит, Так ему это подстать, друг сердешный. По губам Максима Шашлова пробежала самодовольная улыбка. Али взять... Удалую головушку хвата, с лица кровь с молоком, хоть бы примерно Герасима Арсенича. Не подлаживайся, старый шут, огрызнулся гараська, однако же с сухарским видом поправил картуз. А нам с тобой, Андрошенька, куда ни крыл сапоги. Старики засмеялись. «Нет, отцы, он жалится, пущай, и я буду вам докучать. Вот воротился вчерась с базара, нагрубил, нагрубил. Что-что Будя, бабу науськал, сармонским словом меня обозвала, полез в драку родителю, в борду цепляется». Кто в тебя цепляется? Побойся Бога!» — сказал Авдотьин отец. «Цеплялись! Цеплялись!» — вдруг разозлился и заголосил Веденей. «Твой же! Андрюшка меня по уху съездил! Рассудите, старички! Вот пришли, вот в чужом дому драку затеяли, сакулины повойник шибли, а сшибли, Агафону глаз испортили. Что ж это, Будя?» Но он тотчас же уловил что его запальчивость не нравится старикам, что Сидор Нечаев уже готовится раскрыть рот, перебить его, и тотчас же стих и прежним кротким голосом сказал, «Ты вот, Андронушка, бунтуешь, старика отца убить собирался, а отец-то не в тебя, отец-то сердце родительское имеет. Вот, старички, побежал я, но не к Мартин Лукьянчу, вот побежал, как быть!» А он так разгневался, благодетели, так-то раскричался. «Брей лоб, ступай к посредственнику, бери от меня бумагу!» Андрон переступил с ноги на ногу и побледнел. «Как быть? Родительское сердце не камень отцы. Вот пал в ноги, вот умолил. Пущай, что дальше будет. Посечь посеку, это уж ты не обижайся, друг сердешный. Вот и бумага к волосному». И Веденей бережно вынул из-за пазухи и торжественно так, чтобы все видели, показал конверт с огромную сургучную печатью. «А лоб тебе брить, пока мест погожу». «И насчет Авдотьи», — обращаясь к авдотиному отцу, «как, говорю, быть, Мартин Лукьянч, вот соромским словом обозвала, кинулась в драку, а, — говорит, — коли так получай». «И об ней бумагу пущай, маненечка постигают для остраски, а?» Веденей помолчал и с умилением добавил «Не взял». «И за дочь твою умолил, Евстигней, и дочь твою отвел от бесчестия». И точно набрав силы в этих благостных своих делах, он громко на весь народ провозгласил Вот, говорю, отец Андронушка, мир мутит, разделу требует, водкой угощает старичков, как быть? А вот как, говорит, ежели тебе какая обида, со мной будут иметь дела, а не с тобой, а я уж, Господь Бог даст, рано с миром справлюсь». После этого Веденей вдруг опять понурился, сделал жалобное лицо, снял шлепенку, низко поклонился на все стороны и пресекающимся слезливым голоском проговорил «А иное дело, я миру несу супротивник, глядите, отцы, вам виднее». «Рассудите дом рушить, рушьте, укажете нажитое по ветру пустить, пущайте, вам виднее!» — всхлипнул он, отер за скорузлыми пальцами глаза, надвинул шляпу и сиротливо прислонился к стене. Наступило гробовое молчание. «Что ж, Андрон!» — выговорил Ларивон Власов, переглянувшись стариками, — «видно того. Покорись!» Проси прощения у родителя. Лицо Андрона дрогнуло, губы затряслись. Еще мгновение он готов был упасть в ноги отцу, как вдруг гараська и Аношка со стервенелыми лицами бросились к веденею и, широко разевая рты, неистово размахивая руками, закричали, надсаживаясь изо всей мочи. Точно волна пробежала по народу. Поднялся сплошной неописуемый шум — Можно было заметить, у кого седины было меньше, тот громче и язвительнее донимал веденея и степенных стариков. Многие из седых не задевали сверстников, но не щадили веденея. Одни выскакивали вперед и кричали на чистоту, что им приходило в голову, другие поступали с лукавством, крикнут, ругнут и спрячутся в толпу. Третьи горланили, не обращаясь ни к кому в отдельности, не прячась и не выказываясь, мало заботясь, чтобы их услышали, бескорыстно наслаждаясь оглушительным звуком своих собственных слов. Четвертые схватывались ругаться с соседом или с тем, на кого давно имели зуб, спорили не слушая, налетали друг на друга, как петухи. Пятые старались говорить веско и запутанно, выбирая для этого во время, когда шум около них несколько стихал. Наиболее опытные, мудрые и хладнокровные тихо переговаривались и переглядывались, дожидаясь, пока наступит их очередь. Прежний распорядок сходки. Почетные и захудалые в сапогах, смазанных дегтем, и в лаптишках, в шляпах и в разных треухах — Все теперь сбуровилось, спуталось, перемешалось. Взбегали на крыльцо, сходили оттуда, опять взбегали. Какой-нибудь голяк в заплатанном зипунишке подскакивал к сивобородам и лаялся с непринужденной яростью. Толпу точно волновала буря. Гораська и оножка носились, как на крыльях. Одну минуту их можно было видеть у самой бороденки веденее. Можно было подумать, вот-вот они вцепятся в него. Но через мгновение их картузы чернелись уже на улице, и задорные, охрипшие голоса уличали какого-нибудь нечаянного почитателя старины. Внутренно доведенный до белого коленя, виденей злобно сверкал своими красноватыми глазками, щурился, подергивался, много раз готов был заголосить тем надтреснутым визгом, который был ему свойственен, но быстро спохватывался и молчал, насильственно улыбаясь или со вздохом произносил «Ах, тих, тих Он Тоже выжидал в своей очереди Андрон и Агафон галдели во всю глотку, налетая друг на друга с кулаками. Но никто не думал, что они подерутся, потому что наскоки делались только для виду. Драка на сходке была не в обычае. Крики, наконец, стали ослабевать. Запас попреков, острот, язвительных ругательных слов начал истощаться. Приближалось затишье. Наступало то время, когда более опытные, влиятельные и мудрые взвешивали все наговоренное на сходке и сообразно с этим провозглашали свое мнение, непременно заканчивая его вопросом. «Так что ли, старички, согласны?» На что следовал обыкновенный ответ? «Так, так, согласны. Чего лучше?» «Мир велик человек, умнее мира не будешь!» На этой сходке чрезвычайно много было наговорено злобного, обидного, неприятного виденею, много было насулено ему всякой всячины, много вспомянуто его нехороших и лукавых дел и козней против мира. Тем не менее, насчет выдела Андрона... Высказывалось не более пяти человек, и эти пять человек сами понимали, что не выгорело. Гарасько уже сел, привел в обычный порядок лицо и стал вертеть цигарку. А ножка вяло доругивался, Андрон опять стоял, смиренно потупившись и сложа руки у пояса. Губы виднее начинали складываться в приятную улыбку — Ларивон Власов, пошептавшись с стариками, готовился опять повторить то, что сказал сначала. Что ж, Андрон, видно того, покорись, проси прощения у родителя. Все понимали, что сейчас сходка кончится, и чем кончится, и что можно будет расходиться по домам. Но в это время случилось внезапное событие, повернувшее весь ход дела. Дядя Ивлей трусил на своей косматой кобылке домой обедать. Ехал Ивлей не в духе, сердитый на Веденея. Мартин Лукьянч только что жестоко пробрал Ивлея за то, что он не доложил ему, как болтают о мытье полов и о старостиных бабах. Но, пробравши, Мартин Лукьянч сказал и о том, зачем Веденей приходил к нему и опять пожалел, что рушится хороший дом. И сказал про непрежнее время ничего не поделаешь с этим безобразием, что все будет, как захотят старики. Увидал дядя Ивлий Сход, захотелось ему узнать, чем порешили, но вместе с тем и спешил обедать. Не подъезжая к старикам, он остановил кобылу у кучки баб, среди которых заметил солдатку Василису, и подозвав ее, спросил, что, Митриевна, чем порешили, виднее? «Вывернулся беззубый паралик», — отвечала та с живейшим негодованием. «Галдель-галдели, грызли-грызли его. А должно придется андрошки покориться». «Как так покориться? Да так. Все толстопузый то твой вламывается, куда ему не след», — подразумевался Мартин Лукьянович. «Ты угорела, девка, чем он вламывается?» Как же чем? Веденей такого тут страху нагнал. Да и впрямь задумаешься, ишь, управитель грозился Андрошке лоб забрить. О, вдотью выпороть! Статочное ли дело, пузатый родимец, бабу бесчестить? А ежели, говорит тебе, какая обида будет от стариков, я с миром рано управлюсь, небось, глот, кто перехватит от таких посулов. Ивлий так и рассмеялся от радости. «Ну, беги ты, девка, шепни Сидру, что ли, аль Гарасиму!» — сказал он, нагибаясь седла, и рассказал, что шепнуть, а сам, внутренне помирая со смеху, потрусил далее. «Скоро самые задние в толпе, уже мирно толковавшие, что весна больно хороша для трав, что, надо быть, со дня на день погонят сеять барскую гречиху, что, говорят, в село приехал новый поп, зять отца Григория, что в метрохе не сказывают выгорело семь дворов, что болтали вчерась в волости, будто идет холера. Эти самые задние...» были несказанно удивлены страшным шумом, случившимся на крыльце, новым взрывом ругани попреков, острот и язвительных слов. Спустя минуту опять все заколыхалось, смешалось и зашумело, но теперь уже чаще и чаще стало слышаться «Выделить, выделить, нечего поношаться». Сколько над миром поношался, а теперь и сынов запрек Будя выделить. Веденей, ошеломленной неожиданностью, очертя голову, бросился в свалку, визжал шамкал, брызгался слюнями, огрызался точно волк от наступающих собак. Гораськая ножка ни на пять не оставляли его, как впились. Чувствуя свою силу, они даже не злились теперь и не ругались, а только глумились над стариком. Как перед тем все были уверены, что Андрошке придется покориться, так теперь были уверены, что его дело выгорело. Об этом знала вся деревня. Даже ребятишки, бегавшие без порток, позади толпы и утиравшие себе сопли спущенными рукавами, даже эти ребятишки знали. Вновь наступило затишье. Веденей, прислонившись к стене, тяжко переводил дыхание и поминутно покашливал. На нем лица не было. «Значит, мир рассудил тебе, Веденей Макарч, отделить Андрона», — медленно выговорил Ларивон Власов и, обратившись к народу, крикнул. «Так, что ли, старички, согласны?» Послышался одобрительный гул. Теперь че, как быть, выбрать пятерых которых, чтоб примерно за дележкой понаблюдали, чтоб без обиды, по-божьему, так что ли, согласно старички?» Опять послышался одобрительный гул. Без всяких пререканий выбрали Ларевона Власова, Молодого Шашлова, Сидора Нечаева, Гараську и Афанасия Яклича а когда Гараська, сославшись на недосуг, отказался, заменили его аножкой. «Ну, когда ж соберемся?» — спросил Ларивон у выборных уже приватным, неофициальным голосом. «Чать не ближе воскресенье, гляди, как бы завтрева не погнали гречих усеять». «Что ж, в воскресенье и в воскресенье, Андрон, тебе как?» Что ж, господа старички, запинаясь от радостного волнения, отвечал Андрон, как вы поволите. Но вдруг вспомнил, что идет в казаки. — Только, э, коли милость ваша будя, доверяю свою часть жене, аль вот батюшке тестю мне признаться кое-куда отлучиться нужно. — Это дело твое, — сказали старики, — пущай овдотье получает. Муж да жена одна сатана. Так вот, Веденей, Макарч, выговорил Ларивон Власов с сочувствием, взглянув на старика, видно, рад, не рад, жди в воскресенье гостей, мир друг не переспоришь. Да припасай полведра, засмеявшись, добавил оношкам. Веденей открыл беззубый рот, хотел что-то сказать, что-то горькое и угрожающе захлебнулся слезами, всхлипнул и, махнув рукою, пошатываясь, побрел в избу.